Глава пятьдесят Осмотрев корпус корабля со всех сторон, Стэн осторожно приблизился к пробоине размерами с вагон и остановился на безопасном расстоянии. Входить внутрь он, конечно, не собирался, но взглянуть — это да. Постояв еще с минуты на месте, Стэн послал вперед охотника, но тот, к его большому удивлению, дошел только до границы, где исчезал солнечный свет. Однако, задумчиво пробормотал Стэн и невольно повернулся курка Джеммы виднелась на прежнем месте, и он помахал ей рукой, затем сжал в руке бластер и шагнул вперед. А внутри чужой корабль, или что это было на самом деле, выглядел странно. И Стэн не удержался от удивленного возгласа. Во-первых, в корабле было темно. Но Стэн, тем не менее, сумел все же кое-что рассмотреть. Правда, описать то, что он видел, Стен все равно не смог бы. Контуры увиденного были сильно размяты и все время смещались, Так что увидеть что-нибудь конкретно не было никакой возможности. В конце концов, Стен пришел к выводу, что защита корабля, видно, еще не полностью вышла из строя, и какой-то процент продолжает функционировать, скрывая от него внутреннее устройство корабля. А ждать, пока она полностью отключится, Стен не мог. Мало ли, на какой срок она рассчитана. Вдруг лет на 500 Разочарованно промычав себе что-то под нос, Стен повернулся и краем глаза заметил, как что-то на большой скорости с шелестом пронеслось у него над головой и почти в ту же секунду раздался пронзительный крик джемы. Выругавшись, Стен что-то прокричал и бросился к ней со всех ног. В этот момент почти у самой земли пронеслась еще одна тень, и Стэн более-менее успел рассмотреть, что это такое. Круглой формы, сантиметров 30 в диаметре, плоская спина вся была в дырках, в которые со свистом всасывался воздух. По краям этого диковинного, как Стэн решил существа, имелись маленькие зубчики, с которых свисали какие-то нити. Цвет нити был темный. «Джем, а ко мне!» — крикнул он, сбивая лучом бластер третье существо, спикировавшее прямо на него. Под действием луча на и с оглушительным треском разлетелось на части. Стэн тем временем подскочил к Джемме и, подхватив ее на руки, поставил ее на ноги. «С тобой все в порядке? Ты не ранена?» — быстро спросил он, оглядываясь по сторонам. «Нет, Стэн, я только испугалась!» Джемма не договорила, показала пальцем вверх. «Стэн, там еще одно!» — крикнула она. Стэн быстро вскинул руку и нажал на пуск. Луч бластера поразил существо, и оно исчезло вместе с задетой верхушкой дерева. «Бежим!» — коротко бросил Стэн и, схватив ее за руку, потащил за собой. Деревья в этом месте росли редко, и бежать было легко. Но точно так же и неизвестно, откуда появившимся существам легко было их преследовать. На большой скорости они проносились под сплетенными ветками деревьев, вынуждая Стэна всякий раз втягивать голову в плечи и резко отклоняться в сторону. Но вскоре Джема от таких маневров начала уставать и задыхаться. Стен, я больше не могу бежать! Да это и бесполезно!» Тяжело дыша, проговорила она и устало опустилась на землю. Стен, впрочем, и сам это видел. Атаковавшие их существа неуклонно выдавливали их из леса и прижимали к берегу реки, который по-прежнему был обрывист. А это уже становилось серьезной опасностью. К тому же количество таинственных существ с каждой минутой увеличивалось, и они становились все более агрессивными. Стэну это нравилось меньше всего. Тем более, что он уже заметил, как согласованно они действует. Единым фронтом существа выбросили их с джем из леса, и сколько бы Стэн не уничтожал их из бластера, они не пускали их обратно. Охотник, конечно, помогал им в этом сражении и превратил в бесформенное месиво не один десяток этих странных существ, но он был один, а их — десятки. Но и это было не самым страшным. Когда Стэн, стреляя и прикрывая джему, отступал вниз по течению, Таинственные существа, появившиеся из леса, тоже открыли огонь. Конечно, в буквальном смысле никакого огня не было, но Стэн с удивлением и недовольством увидел, как почва то в одном, то в другом месте начинает плавиться и бурлить. «Дьявол!» — выругался он, увертываясь от атаковавшего его существа и стреляя в ответ из бластера. «Стэн, надо что-то делать!» — крикнул Джем, золясь, что у нее нет оружия, и она ничем ему не может помочь. «Я и делаю!» — огрызнулся Стэн, падая на одно колено, сбивая лучом несколько существ подряд. Они с треском взорвались, осыпав его и Джему каким-то порошком. «Отходим!» — ревкнул Стэн, отряхивая одежду. «Если мы не прорвемся сквозь кольцо, подошвы сбросят нас с обрыва!» Без тени сомнений в голосе добавил он. «Подошвы?» — удивленно переспросила Джема. «Надо же их как-то называть!» — пояснил Стэн. В этот момент из леса появились новые подошвы, и на малой высоте полетели прямо на них. Выстрелив в их сторону несколько раз, Стэн быстро вскочил на ноги и скомандовал «Охотник, убей их!» А затем «Джем, а за мной, быстро!» Выстрелив еще раз, он со всех ног бросился бежать вдоль берега, в надежде прорваться в лес и затащить подошвы под деревья. Там их маневренность наверняка снизилась бы, и он без особого вреда перестрелял бы их. Если не всех, то хотя бы большую часть. Но подошвы, к сожалению, оказались не так глупы, как ему этого хотелось. Несколько из них быстро отделились от основной группы и бросились ему на перерез. Через несколько секунд почва в опасной близости от его ног начала плавиться. Но Стен, пока успешно уходил от невидимых лучей и готов уже был прыгнуть за ствол ближайшего дерева, но дерево, за которым он рассчитывал спрятаться, с легкостью было вырвано вместе с корнями и с шумом и треском отброшено в сторону. Одна из веток зацепила Стена, и он, выронив оружие, растянулся на земле. Решив, что он мертв, Джемма с отчаянным криком подбежала к нему и попыталась поднять его. Стэн, Стэн! пролепетала она, переворачивая дрожащими руками. Бластер, где бластер? мотая головой, пробормотал Стэн. Здесь он, здесь он! Вот, держи! Джем отыскал оружие и вложила Стэну в руки. Черт! выругался Стэн, морщись от боли. Прямо по ребрам проехала! Добавил он и, не договорив, снова выстрелил. Летевшая прямо на них подошва, лопнула, осыпав их темным порошком. Отходим! Стэн довольно резко вскочил на ноги и потащил Джему прямо к обрыву. «Стэн, ты что?» Джема выдернула руку и остановилась. «Что ты придумал?» Испуганно воскликнула она. «Может, нам удастся найти спуск», — торопливо пояснил он и тут же сбил ее с ног. Атаковавшая подошву пролетела прямо у них над головами, и Стэн, быстро развернувшись на животе, выстрелил ей вслед. «За мной!» — скомандовал он и, пригнувшись, бросился к краю обрыва.